Новости спорта. Вчера студенты физкультурного института Петрол и Сидором вот, да, установили новый мировой рекорд для закрытых помещений. Закрывшись в комнате обсезытия, они за сутки выпили 17 ястиков пива. <реклама> Военкомате. Экс-голубчик 44. А? 38.56. Что, что, доктор 19? Ну, ну что же, слух снижен на 40%. А! Я говорю, это красота! Взрывов не будет спугаться! Понимаешь, Аня? Аня, когда я смотрю футбол, я забываю обо всем на свете. Меня зовут Марина. Алло! Здравствуйте, это квартира 48? Да Это вам из ЖЭКУ звонит. У вас унитаз работает? Э, да, работает Хорошо работает? Хорошо работает К вам сейчас трое соседей по нузде зайдут, хорошо? Хорошо, хорошо, ну давай, сынок, еще! Хорошо, хорошо, ну давай, сынок, да. еще! В пользу случаем Передаем привет Эмси Вспышкину и Никифоровне! Хорошо! Какая девушка! Глаз не оторвешь! Да? Не ухватишься! Совсем заплыли, как у поросенка! Билявый! Билявый!